Глава 25. Человек в маске. Было лишь около четырех часов вечера, но уже совсем стемнело, падал густой снег. Арамис, вернувшись, нашел Атоса, если не без чувств, то в полном изнеможении. При первых словах друга граф вышел из своего литаргического оцепенения. Итак, начал Арамис, — «судьба».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 — Что прикажете, сударь? — отвечал голос, как будто выходивший из глубины земли. — Отпусти заключенного, — сказал Д'Артаньян. — Все уже кончено. — Но, — сказал Атос, — же тот негодяй, который поднял руку на короля. — Это палач-любитель, который, надо сознаться, ловко владеет топором, — сказал рамис. Ему, как он и заявил, довольно было одного утара.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 Осматриваясь по сторонам, я вдруг увидел справа голову со страшной раной на затылке, повязанную черной тофтой. «Черт возьми!» — подумал я. «Повязка что-то мне знакома. Точно я сам чинил этот череп. И в самом деле это оказался тот самый несчастный шотландец, брат Парри, на котором, помните, Грослов вздумал испробовать свою силу, и у которого, когда мы нашли его, было, собственно, только полголовы». «Как же помню!» — заметил Портос.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 — воскликнул Арамис. — Пока вы возвращались сюда, он, наверное, убежал, и мы его уже не найдем. — Вот еще Арамис, — остановил его Д'Артаньян. — Вы, должно быть, принимаете меня за кого-нибудь другого. — Однако, — заметил Атос, — за время вашего отсутствия... — На время моего отсутствия я догадался оставить вместо себя гримо и шотландцы.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 Спросил отос по-английски. Никто не выходил, отвечал брат Камердинера. Вы, Артос и Арамис, останьтесь с этим человеком, а мы с Д'Артаньяном пойдем искать гримо. Гримо не уступал шотландцу в ловкости. Он запрятался в дупло Ивы и сидел в нем, как в сторожке.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 Отвечал Д'Артаньян, указывая на Гримо, который успел в это время, цепляясь за выступ стены, подняться футов на пять от земли. Все четверо подошли. Гримо продолжал взбираться с ловкостью кошки. Наконец ему удалось ухватиться за один из крюков, которым прикрепляются ставни, когда они открыты. Ногой он оперся на резной карниз, который показался ему достаточно надежной точкой опоры.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 Тоже он наконец. «Мардаунд!» — пролепетал гримо. Д'Артаньян, Артос и Арамис испустили радостный крик. Атос отступил назад и провел рукой по лбу. Судьба! Прошептал он.